Глава 17. Ночное свидание. Ночь была бурная, ураган не успокоился до конца. Ветер тысячу голосов завывал и шумел в лесу, срывая листья, заставляя трещать ветки деревьев, скручивая жгутами потоки дождя. Это была очень подходящая ночь, чтобы попытаться захватить виллу. Но, к несчастью, здесь не было людей с андакана, чтобы помочь ему в этом дерзком предприятии. Несмотря на ветер и дождь, два пирата шли быстро, не останавливаясь. После двух часов пути они неожиданно вышли к знакомой бухте, в то время как, отправляясь на виллу, они потратили вдвое больше времени. В такой темноте Мы идем быстрее, чем средь бела дня, — заметил Янс. Настоящая удача с такой ночью. Сандакан спустился к берегу и при свете молнии быстрым взглядом окинул бухту. «Никого», — сказал он глухим голосом. «Неужели с моими судами что-то случилось?» «Думаю, что они еще стоят в своих укрытиях», — ответил Янс. Они заметили, что надвигается новый ураган. А люди осторожные. В этом случае с места не двинутся. Ты ведь знаешь, как нелегко пристать к берегу здесь, когда бушуют волны и ветер. У меня какое-то смутное беспокойство, Янс. Чего ты боишься? Что они потерпели крушение. Не беспокойся. Суда у нас прочны. Через несколько дней мы снова увидим их. Ты ведь назначил им встречу здесь? Да, Янус. Они придут. Поищем укрытие, Сандакан. Льет, как из бедра. И этот ветер никак не утихнет. Куда идти? Тут есть хижина, построенная джиробатолом, но я не знаю, смогу ли найти ее. Залезем в эту чащу бананов. Их листья укроют нас кое-как. Лучше построить шалаш, Янс. Я об этом не подумал. Через несколько минут он у нас будет. Пользуясь своими тяжелыми крысами, Они срубили несколько стволов бамбука, которые росли на берегу речки, и воткнули их, соединив верхушки под деревом, чьи довольно густые листья неплохо защищали от дождя. Этот каркас они накрыли огромными листьями бананов, положив их таким образом, чтобы образовалась двускатная крыша. Как и сказал Янос, хватило двух минут — чтобы построить это убежище. Два пирата забрались с него, прихватив с собой гроздь бананов, и после скудного ужина, состоящего всего лишь из этих плодов, постарались заснуть. Ночь была хуже некуда. Несколько раз Янусу и Сандакану приходилось укреплять свой шалаш и заново покрывать его ветками и листьями банана, чтобы защититься от непрекращающегося проливного дождя. Однако ближе к рассвету погода несколько успокоилась, позволив пиратам спокойно проспать до утра. «Пойдем поищем себе что-нибудь на завтрак», — сказал Янус, проснувшись. «Надеюсь, попадется несколько устриц». Они направились к бухте, идя по южному берегу, и, пошарив среди скал, Нашли их несколько дюжин, а в лесу прихватили несколько бананов и апельсинов, довольно больших и сочных. Покончив с завтраком, они снова поднялись на берег, к северу, надеясь обнаружить свои корабли. Но ни один парус не виднелся в открытом море. «Наверное, Боря не дала им спуститься к югу», — сказал Янос Сандакану. Ветер дул без перерыва с полудня. «Я тоже беспокоюсь за их судьбу», — ответил тигр Малайзии. «Это опоздание рождает во мне тяжелые опасение «Ничего. Наши люди — опытные моряки». Большую часть дня они кружили по этим берегам, а ближе к вечеру вновь углубились в лес, чтобы добраться до вилы лорда Джеймса. — Ты думаешь, что Мариана нашла нашу записку? — спросил Янос у Сандакана. — Я уверен в этом, — ответил Тигр. — Значит, она придет на свидание. Лишь бы она была свободна. — Что ты хочешь сказать, Сандакан? — Боюсь, что лорд Джеймс держит ее в заперти. — Дьявол! — Но мы все равно пойдем на свидание. — Что-то подсказывает мне что я ее увижу сегодня. Но берегись, не делай опрометчиво шагов. И в парке, и на вилле полно солдат. Я помню об этом. Постараемся, чтобы нас не захватили врасплох. Я буду действовать осторожно. Ты мне это обещаешь? Да. Тогда пойдем. Тихо продвигаясь вперед... Осторожно оглядывая густые заросли и прислушиваясь, чтобы случайно не нарваться на засаду, часам к семи вечера они оказались вновь в окрестностях парка. Нескольких минут, которые они простояли там, дожидаясь сумерек, хватило, чтобы сориентироваться в обстановке. Убедившись, что никакой часовой не прячется в зарослях, они приблизились к изгороди и, помогая один другому, Забрались на нее. Спрыгнув с другой стороны, они углубились в парк и спрятались там, среди кустов жимости. Отсюда хорошо просматривалось все, что происходило в парке перед домом и частью даже на самой вилле, подъезд которой и несколько окон были видны сквозь редкие деревья. — Я вижу офицера справа у окна, — сказал Сандукан. «А я часового на углу павильона», — сказал Янс. «Если он останется тут с наступлением темноты, он помешает нам». «Мы снимем его», — ответил Сандакан решительно. «Было бы лучше захватить его врасплох и связать, заткнув рот». «У тебя есть веревка?» «Есть мой пояс». «Прекрасно и...» «О, черт, негодяй!» «Что с тобой, Янс?» Они поставили решетки на окна. «Проклятие Аллаха!» — воскликнул Сандакан, сжав зубы. «Да, дружище, лорд Джеймс, должно быть хорошо, узнал дерзость тигра Малайзии. Черт побери, сколько предосторожности!» «Значит, за Марианой следят?» «Конечно, Сандакан. И она не сможет прийти на свидание?» «Возможно» но я повидаю ее все равно. — Каким образом? — Заберусь на окно. Ты же предвидел это, и мы ей написали, чтобы она запаслась веревкой. — А если нас застанут солдаты? Дадим бой. Вдвоем? Ты знаешь, как они нас боятся? — Я не говорю «нет», но все же мы деремся, как десять Я не говорю «нет», но все же мы деремся, как десять человек. «Да, но если пули свистят слишком густо...» «Эй, смотри, Сандакан!» «Что такое?» «А взвод солдат покидает виллу», — отвечал португалец, притаившийся за толстым корнем ближайшего дерева, чтобы лучше наблюдать. «Куда они идут?» «Выходят из парка». «Неужели они обшаривают окрестности?» «Боюсь, что да». «Чем лучше для нас?» «Да, возможно» а теперь подождем полночи. Он лег на траву и положил свою шляпу под голову, как человек, решивший расслабиться и передохнуть, и так спокойно, а будто находился на палубе одного из своих прауз. Сандакан же, весь нетерпение, не мог оставаться спокойным ни на минуту. То и дело он вставал, чтобы, впившись взглядом в темноту, разглядеть, что происходит на вилле лорда, в надежде увидеть там девушку. смутное опасения терзали его. Он боялся, что вблизи дома ему приготовили западню. Возможно, записку нашел кто-то другой и передал лорду Джеймсу, а не Мариани. Он без конца вопрошал Яноса, но тот лежал молча, не отвечая. Наконец наступила полночь. Сандакан резко поднялся, готовый устремиться к дому, даже с риском выдать себя, но Яна схватил его за руку. — Спокойно, дружище, — сказал он. — Ты обещал мне быть осторожным. — Я не боюсь больше никого, — сказал Сандакан. — Я решился на все. — Мне, дорога моя шкура, друг, ты забыл про часового у павильона? Тогда пойдем убьем его. Он поднимет тревогу. Мы его задушим. Оставив кусты жимолости, они поползли среди клумб, прячась за кустами и китайскими розами, которые во множестве росли вокруг. Оставалось около 100 метров до дома, когда Янос остановил Сандакана. — Ты видишь того солдата? — спросил он. — Да. Мне кажется, он спит, опираясь на свое ружье. Тем лучше, Янус. Пошли и будь готов ко всему. Я приготовил свой платок, чтобы заткнуть ему рот. А у меня в руке Крис. Если он закричит, я убью его. Они залезли в густую клумбу, которая тянулась в направлении павильона, и ползком, извиваясь, как змеи, вскоре оказались в двух шагах от солдата. Бедный парень, сморенный усталостью, спал, опираясь на стену павильона, держа в обнимку ружье. — Ты готов, Янос? — звенящим шопоном спросил сандака Вперед! Он тигриным прыжком бросился на молодого солдата и, крепко схватив его за горло, рывком повалил его. Иоаннас тут же подоспел на помощь. Проворной рукой он заткнул пленнику рот и быстро связал ему руки и ноги. «Берегись», — шепнул он на ухо часовому. «Если сделаешь хоть одно движение, я всажу в тебя нож». «А теперь к ней», — сказал он Сандакану. «Какие окна ее?» «Вот эти», — воскликнул пират, который уже вперился глазами в них. Вот они, там, под карнизом. Потерпи, дружище, и если дьявол не встанет у нас на пути, ты ее скоро увидишь. Внезапно Сандакан отступил назад, со стоном сжав кулаки. Они забрали окно решеткой. Вот дьявол! в сердцах, — сказал Янс, — но ничего. Он поднял несколько камешков и бросил один в окно. Оконное стекло тихо звякнуло. Затеев дыхание, оба ждали во власти живого волнения. Но никто не ответил. Янс бросил второй камешек, потом выждав еще один. Но все было тихо. Но вдруг неожиданно окно распахнулось, и в голубоватом свете луны Сандакан увидел тонкую девичью фигурку, которую сразу узнал. «Марианна!» — прошептал он, протягивая руки к девушке, которая склонилась на решетку. Легкий крик вырвался из ее груди, когда она узнала пирата. «Дружище Сандакан!» — сказал Янос. Сандакан!» — сказал Янос снятием шляпы, галантно приветствуя девушку. Поднимайся к окну, но помни, что здесь для нас слишком опасно, чтобы свидание могло быть долгим. Сандакан кинулся к дому цепляясь за карниз, добрался до окна и схватился за решетки. — Ты! Ты! — воскликнула девушка без ума от радости. — Великий Божий! «Мариана! О, моя Мариана!» — прошептал он сдавленным голосом, покрывая ее руки поцелуями. «Наконец-то я вижу тебя! Ты моя! Правда моя! Еще моя!» «Да, твоя, Сандакан!» — и в жизни и в смерти отвечала страстно она. «Боже мой! Увидеть тебя после того, как я столько дней оплакивала тебя, как мертвого!» Это слишком большая радость, любовь моя. — Значит, тебе сказали, что я погиб? — Да, я так страдала. Я уже простилась с тобой навсегда. — Нет, моя любимая Мариана, тигр Малайзии не умрет так легко. Я прошел сквозь огонь и воду. Я пересек море и собрал своих людей. Я вернулся сюда во главе ста тигров, готовя на все, чтобы тебя спасти. — Сандакан, Сандакан. — Теперь скажи, — снова начал пират, — лорд Джеймс сейчас здесь? — Да. Он держит меня как пленницу, боясь, что я от него сбегу. — Я видел солдат. — Их здесь много. — Я запрятана за штыками и решетками. Мне невозможно и шагу ступить. «Любимый, боюсь, что мне не суждено стать твоей. Никогда я не буду счастлива. Мой дядя ненавидит и меня, и тебя. Никогда он не согласится породниться с тигром Малайзии и все сделает, чтобы разлучить нас». Две слезы, две жемчужины скатились по ее щекам. «Ты плачешь?» — воскликнул Сандакан с мукой. Любовь моя, не плачь, или я сойду с ума. Слушай меня, Марианна. Мои люди далеко. Нас пока только двое, но завтра нас будет много, и мы освободим тебя. Как бы лорд не стерег свою виллу, мы вырвем тебя отсюда. Ради тебя я способен придать огню и железу весь Лабуан. «Хочешь, чтобы я похитил тебя этой ночью?» «Нас только двое. Но если хочешь, мы сейчас же взлобаем решетки, мы взорвем этот дом». «Нет! Нет!» — вскричала она. «Нет, мой храбрец! Если умрешь ты, что делать мне? Ты думаешь, я переживу тебя?» «Я доверяю тебе. Я жду тебя». Но только делай все осторожно. В этот миг из кустов, в которых укрылся Янос, послышался легкий свист. Мариана вздрогнула. — Ты слышал? — спросила она. — Да, — отвечал сандакан Это Янос дает мне сигнал. — Может, он заметил опасность. Уходи быстрее, сандакан О, Боже, опять расставание. — Мариана... А что, если мы больше никогда не увидимся? Нет. Куда бы ты не уехала, я все равно смогу добраться до тебя. Свист португальца послышался второй раз. Иди, мой милый, иди, сказала Мариана. Тебе угрожает большая опасность. О, я не боюсь ее. Иди, Сантакан, умоляю тебя, иди, пока тебя... Не застали здесь Марьяна. И в этот момент за спиной ее в комнате хлопнула дверь. Негодяй! Раздался чей-то яростный голос. Лорд Джеймс, а это был именно он, схватил Марьяну за плечи, пытаясь оторвать от решетки окна, в то время как внизу послышался ляск засовыва. «Беги!» — закричал Янос. «Беги, Сандакан!» — повторила Мариана. Нельзя было терять ни минуты. Понимая, что он погиб, если не исчезнет немедленно, Сандакан от ярости скрипнул зубами и, отпустив решетку, спрыгнул в сад.